По воле волн. С тобой ко мне вернули с весны, С тобой ожил мой давний сон. Ты мне сказал, забудем весла И поплывем по воле волн. По воле волн, по воле волн. И прежней жизни берега. По воле волн, по воле волн Уже оставила река. По воле волн, по воле волн Совсем иные острова. По воле волн, по воле волн У жизни новая глава. Судьбою лодку развернула качнуло с время за бортом я в этот раз тебе вернула всё то что ты вернёшь потом а воле вол по воле вол и прежней жизни берега по воле вол по воле вол уже оставила река по воле вол по воле вол Совсем иные острова, по воле волку, по воле волку. У жизни новая голова. Нас встречный ветер не печалит. Попутный ветер к нам спешит. Какой нам пристани причалить, за нас любовь сама решит.